Глава 26. В лёгком утреннем тумане проступили три голые мачты. За длинным лиссистым островком открывался город. В цвет воде и тумана на дальнем рейде слабо дымил большой атлантический проход. На высоком берегу маячили квадраты каких-то строений. Под берегом старый знакомец сквозной проход лиман с набухшими боками сегодня не дымил. Посередине реки виднелся военный корабль с трубой под всеми парусами и сорудиями в башнях. Судно уже тронулось и тихо скользило по гладкой реке. В далёкое плавание, подумал Василий. Утро было исполнено свежести, спокойствия и тишины. Вид реки и гор, украшенной тонкими ведениями мачтовых судов, как бы замер. Море близко, подумал Вася. Он смотрел туда, где река расступалась всё шире. Не же города, мыс от мыса отходили всё дальше, а между ними лишь небо и вода. Когда Василий вернулся с прииска в Уральское, после полутора недель подъема против воды, ветер и непогоду, он так измок, измерзся и устал, что ему казалось, он никогда в жизни не захочет больше подходить к воде и станет приучаться к берегу. Но сейчас, при виде далекого голубого горизонта, он почувствовал, что где-то тут близко выход в мир. Вид был хорош, сулил надежду, что и жизнь тут может быть хороша. Он вспомнил, как мальчишка и попал с гольдами на охоте на высокую сопку, с которой видно было море, и точно такое же чувство охватило его тогда. Пароход дал свисток и пошел прямо на город. Застроенный берег расширялся, тихо подплывал к пароходу, как бы норовя окружить его толпой домов, старых и свежих амбаров и пристаней со множеством лодок, халок и барж. Где-то раздавались сильные удары по железу, видно, клепали паровой котел в затоне. За полуостровом виднелись два небольших прохода у причалов. Казалось, что город снова оживал с тех пор, как его обескровили. Увезят отсюда всё. Приски уже закрыты, народ разогнан, но ещё товары везли по старым заказам, золото из мужицких карманов ещё не выкачено, надолго его хватит, и люди ещё будут делать дорогие покупки. Отец дал новую жизнь этому городу. Барабанов отец ждал на мелях берега на тележке, запряжённой буланой кобылы. Правя вожжами и понукивая лошадку, он расспрашивал про Егора и домашние дела. «А Тимоху, кажется, нам не вызволить. Петр Кузьмич Барсуков сюда приехал, а Ломов тут. Вцепились крепко, не оторвешь». «И Петр Кузьмич?» – удивился Василий. «И он». «А Санка здесь?» Прищурившись от солнца и невольно улыбнувшись, спросил Вася про друга детства. «Санка, брат ты мой, Калинка, уходит в плавание». «Куда?» «Ты его сам спроси». Он меня не слушает и хочет жить по-своему. Иван Карпыч как раз тут, он только что вернулся из Лимана. Нынче опять огреб капитал рыбой торговал. У него в Японию рыба, в Китае капуста, в Америку меха, в Цареву казну золото. Так и воротим к нему, дядя Федор. А что, не ко мне? Дядя Вань сам просил, может обидеться. Он всегда приглашает. В прошлый раз у него же останавливался. Конечно, тогда обидишь, ответил Федор недружелюбно. — И Бонзаровну знаешь. — Как же? А санка не в Сан-Франциско ли собрался? — Санка, брат ты мой. Дом у Бердышова окнами на реку, со свежепокрашенным тяжелым забором. На стук лязгнула цепью собака. Мягко открылось высокое окно, и выглянула черная голова пожилой бурятки-экономки. — Здравствуйте, Василиса Бонзаровна, — сказал Вася. Барабанов привязал лошадь к коновизе. Дверь распахнулась, мальчик открыл ее и поклонился. По широкой лестнице сбежал Иван. «Чё такое? Чё случилось? Я только что вернулся. Я это время здесь не был. Я шёл сверху и заглянул сюда на день, получил телеграмму. Чё такое? Ничего не понял. Егор живой?» Василий спокойно рассказал всё. Отец хочет, чтобы его судили. Сказал, чтобы я объявил об этом здесь. «Из этого ничего не получится», — сказал Иван. «Что же делать? Я обещал сказать». «Слово Егора закон. Исполни и объяви, как он просил». Барабанов, полагая, что у Василия найдется рассказать еще кое-что и что Васька не Егор, сразу всего не выложит, решил ради своей же пользы и дела лучше уматывать. — У меня еще дела, прости, Иван Карпович. — Сиди. — Ну, мы люди свои в одном городе торгуем. С важностью погладив свою темную бороду, ответил Барабанов. — Всегда встретимся, прощения просим. Федор опасался, что если начнут все разматывать, то могут добраться и до него, и даже до Телятева. Жалил ему старый сосед, но полагал он всё от Бога. Не будь он раннин, явился бы сюда. Протянул бы сам руки под кандалы и сказал бы: "Я был президентом, всех освободить и я один виноват". Умён он на деле, от честностью не всегда умён, думал Фёдор. Он надеялся, что Васька однако сладит всё лучше его игруш, конечно, не станет зря объявлять, что Егор был президентом. Иван всё выслушал, глаза его заиграли. Ставка, как он почувствовал, была велика, игра в самом разгаре. Как обухом по голове долбануло его, когда дошла весть о гибели Ильи. Он слыхал об этом еще в Лимане. Он по привычке притворялся, что ничего не знает. «Да меня тут два года не было, я ждал, что так все случится». Ивана давно уже поздравляли, что он взял миллион на новом прииске, который разведали для него старатели больше, чем его поисковая партия. Шёл слух, что вообще все тайные прииски до последнего времени принадлежали ему. А что теперь он вдруг захотел от них отказаться? Приезжали в Лиман старатели, просили его взять прииск. "Дозвольте им не ломать построенные избы. Я прииск не возьму", отвечал Иван. Все молили его: "Возьми! На вердышово были доносы губернатору и в Петербург, о чём сообщил ему по поручению Корфы, приехавший в Николаевск чиновник Барсуков. Вердышов послал мальчика с запиской к Петру Кузьмичу, и тот ответил, что ждёт Василия Егоровича вечером. Пётр Кузьмич принял сына своего старого знакомца в бывшем губернаторском доме, в комнате, которая заставлена шкафами с книгами. На стенах шкуры зверей, оружие, у окна аквариум с красными в полвершка рыбками. Здесь жил теперь начальник округа Складовский, женатый на родной сестре Петра Кузьмича. Боже мой, ах, ну зачем же беспокоился Егор Кондрач, всплеснул руками Барсуков. Егор послал ему тючок соболей в подарок, и такой же жене Складковского. Ольга, посмотри, какой роскошный тебе подарок, пошёл он показать сестре. Василий засмотрелся на огромную картину. В золотой раме море, горы, белый город под ними, розовый туман и корабли. Немного походило на сегодняшний вид с парохода, но город Богачи. Большие каменные дома громоздились друг на друга. Лодки разъезжались по заливу судов больше, и всё было как-то веселей. Но и Николаевск стоял на видном, высоком и красивом месте и порадовал Василия. "Дело серьёзное", сказал Барсуков, хмурясь. Он встал, прошёлся и пересел на другой стул. "Губернатор объявляет решительную борьбу с хищниками". Будь те отцом родным, сказал Василий. Он почувствовал вдруг фальшь своих слов. Так мог говорить его отец, когда жил ещё на старых местах, но не теперь. Ему стало стыдно. Ему ли так говорить сыну президента таёжной республики, мечтающему о социализме? Что-нибудь постараемся сделать, сказал Барсуков. Он добавил, что очень сожалеет об убийстве Ильи. Это само по себе преступление. Человека взяли ни за что. И дёрнула его бежать. Почему? Зачем он бежал? На рава горячего был, ответил Василий. Он густо покраснел, не в силах ещё что-то сказать. "Но вы действительно вели разведку от Бердышева?" спросил Барсуков у Василия. "Конечно, мы для него старались. Как это понять? Прииск мы знали, перейдёт к нему", ответил Василий. "Он его заберёт запросто, и он видно ждал, и мы знали, что не минует Бурсуков не стал дальше расспрашивать. Законы, он сам знал, устарели, не годны для нового края, задерживают его развитие. Он и прежде полагал, что всё это не так, как значится на бумаге. Теперь видя, что самые лучшие издешних из жителей, его знакомцы и их дети замешаны, он решил окончательно, что надо стать на их сторону. Сделать это, как он полагал, надо умело, не высказывая протеста, а доказательно, законно, используя всё, что представится возможным. Он сказал себе: дети переселенцев выросли. Нельзя запрещать им пользоваться богатствами этой земли. Что же вы хотите, спросил он. Сильно винят как политического? Можем ли мы требовать расследования? спросил Василий. Отец хочет приехать и объявиться. Вы не соизмеряете желанную вами справедливость с тем, что есть на самом деле. У вас свои понятия, но у нас свои. И шутки здесь нельзя шутить. Раздражённо заговорил Барсуков. Вошёл японец-слуга и улыбаясь сказал: "Приехали Иван Карпыч". "Отправил параход", входя, сказал Бердышов. "Надо нам выручить Силина, вот и всё", сказал Барсуков. "И Сашку", заметил Василий. Иван не стал поминать о делах. Полчаса прошло в разговорах, которые Василию казались пустыми. "А что же, Дуня Бармотова?", вдруг спросил Бердышов. Васька опять покраснел до корней волос и замешался. Иван тряхнул головой как ошалелый бык, словно отгонял тучу вьющихся слепней. Она, сказал Василий с детьми. Я ей привёз её вещи, мы нашли его, собственно не мы, а геляти, похоронили его. Она переменилась очень, но не плачет, сумрачно. Иван ждал самого плохого. Поэтому он без волнений и без жадности, как ему казалось, брал прейск, словно принимал его в наследство. По уходе гостей Барсуков пошёл к сестре. Она была в восторге от сыновей. Складовский, ездивший за град в крепость, где поставлены новые орудия, вскоре вернулся. Ужинали втроём, и Барсуков рассказывал Шурину о семьях Бармотовых и Кузнецовых и какое теперь там горе. "Какою молодчина молодой Кузнецов", говорил Пётр Кузьмич. А ведь отцы были не чесоны в лаптях, а сына можно ввести в любую гостиную. Отец-идеалист хочет всё взять на себя, что было и чего не было. Петр Кузьмич впервые стал объяснять суть дела, как оно ему представлялось. Они вели разведку от Бердышева, но не могли преградить путь на речку старателям. Туда хлынуло крестьянство. Им предстояло ехать в город и всё объявить, и тогда стать врагами своих же братьев и всяческих свояков. А Бердышова в это время не было, он скитался по Парижу. А потом, кажется, дочь свою полугольтку помещал в Петербурге в частную гимназию. А они тут воспользовались древним обычаем старателей и организовали правление, выбрали свою власть, чтоб на прииск не попадали преступники. Их надо было бы поощрять, они в любом государстве были бы великими людьми, и о них писали бы в газетах. Можно подозревать их в чем-либо согласно формальным законам. Но тогда надо заключать под арест десятки людей и ослаблять многие семьи. Ведь на приски шли самые здоровые и сильные. Нет, об этом и речи быть не может, сказал Складовский. Но была ли политическая агитация? Нет, не было. Вы уверены? Я совершенно уверен. Нигде не могут найти доносчика, пропал без вести. Может, с ним расправились? Кто же мог знать о доносе? Не понимаю, как всё это получилось. «Да, если бы не эти разговоры про социализм, тогда все ушли бы мирно», – отвечал Складовский. «Я полагаю, что можно бы не наказывать, если не было тут политики, если прииск возьмет Бердышов, но надо найти законные основания, чтобы не привлекать их. Я полагаю, они совершенно не виноваты с одной стороны, но с другой стороны юридически совершенно виновны, и тут без законов не обойдешься. Тем более, что случаи с выборной властью были». и мы даже не арестовывали никого, и это уже прецедент. Почти закон наш». «Да, если б не эти разговоры про социализм», — повторил Складовский. «Планы мне привезли на бересте, позор да и только», — восклицал Иван Карпыч. «А где, где моя бумага? Что же это ты, Василий Егорыч? Я столько бумаги вам давал и все инструменты». «Да я ж говорю вам, что лодка перевернулась, как сами остались живы». А на илом ключе были глубокие шурфы, спрашивал Иван. Десяток пробили. Я нашёл китайцев, у них контракт закончился в декабре на козённые работы, а русские не соглашались глубокие шурфы бить. А теперь они разбежались, что я могу с ними сделать? Вы же сами распугали их. У Ивана Карпыча в соседней комнате собрались гости. Китайчонок с косой пронёс туда вино и закуску. Бердышов вошёл в оранжерею Василия. "Вот дикари", сказал он, обращаясь к Коломову. «Бумаги у них не было, человека в город не послали. Знакомьтесь, мой управляющий!» «Мы уже знакомы», — сказал Аломов, чуть заметно приподымаясь, и подал тяжелую руку Кузнецову. «Мы давно знакомы», — сказал Барсуков. Телятьеву дернуло щеку, словно ему задели больной зуб. Что тут ложь и что правда, он не мог понять. Запутывали все или распутывали очень ловко, пока трудно сказать. Он стоял в стороне у шкафа, и ему страшно было шагнуть или протянуть руку. Он боялся, ему хотелось спрятаться. А Васька с характером, подумал Иван. Ясно, что уральцы считали Телятева виновником дебеля Ильи. Василий повторил, что отец просил его сказать, что он был президентом на прейске, что он один во всём виноват, просит не судить молодых и безграмотных, что он явится в город, как только окрепнет его здоровье, и готов держать ответ. Молодой Кузнецов радостно почувствовал, что никто ничем этим не интересуется. И сейчас да его отца никому дела нет. На Ивана обрушились сразу две заботы. У него появился новый прииск, быстрее, чем он предполагал. Погиб Илья. Оба эти происшествия сильно заботили Ивана. Он чувствовал, что ещё миллион сам шёл в карман. Она говорила, если бы ты был беден, всё делалось наоборот. Казалось бы, и миллиона не жалко. Иван сам себя чувствовал запутанным в свои же дела, как в сети. «Всегда он был хозяином дела, он гнал его. А теперь получалось все наоборот, дело гнало его». «Река порожистая», — сказал Василий, — «таких больше нет». «Где у вас лодка перевернулась?» — спросил Аломов. «На втором пороге, как раз против сухого дола», — ответил Василий. Он не врал. Одна лодка там в самом деле перевернулась. Аломов далеко вглубь этого дела не хотел забираться. Бердышов никакой политикой не интересуется. Его имя покрывает все грехи и недоразумения, которые неизбежны. Телятев не сумел вовремя разобраться. Может быть, не случайно, и его придется удалять. Но арестованных, полагал Оломов, надо судить. Часовой по уставу должен был стрелять, он прав. Китайчонок с косой раскладывал ломберный столик. «Хорошего парня я купил», — сказал Иван, — «смышленый». Китайчонок всем улыбался одинаково вежливо. До сих пор в Китае людьми торгуют, да и не только там. В гостиной у Ивана в шкафах на полках не книги под стеклом, а руды и самородки. Есть такие самородки, что только взглянешь на желто-бурую громадину и невольно почувствуешь уважение к хозяину и спорить с ним не станешь. Как крепостные орудия, наведенные со всех сторон, смотрели на Оломова выставленные богатства. — Вообще в своде законов империи нет законов, которые соответствовали бы истинному положению вещей на Дальнем Востоке, — заговорил за картами Барсуков. — Да вот, например, как с китайцами поступать? Если подвести их под положение об иностранцах, прибывающих для временного жительства, то вообще черт знает что получится, — отозвал Соломов. — А мы продаем им билеты на границе по рублю, и все. — Как в театре, — сказал Бердышов и задымил сигарой. «Так мы руководствуемся тут либо прецедентом, либо здравым полицейским смыслом», – продолжал Барсуков. «Мы ждали в свое время, – сказал Алумов, – что в Сибири на Востоке разовьется здоровый человек и обретет благосостояние. А что получилось? Если в Америке сильное религиозное чувство и вера – там основа общества, то у нас, в выросшем здесь поколении, религиозное чувство ослаблено». Священники приглашаются для исполнения треб на праздниках в церкви полны, но все жалуются, что нет того, что было там. Вот не раз я замечал по вашим намёкам, Пётр Кузьмич, что вы желали бы радиопыта предоставить поселенцам некоторую свободу. И вот они по 3 года мыли золото и отчёта не давали, и мораль их пала. Да разве возможны все эти поступки, если бы было сознание греха и сознание преступления перед законом? Мы ждали, что из них получатся фермеры, а они общину бросили и фермерами не стали. Утром Бердышов послал телеграмму генерал-губернатору в Хабаровку. Через три дня пришел ответ. Генерал просил Барсукова тщательно во всем разобраться, решить все на месте, считая возможным освобождение рабочих и старателей, трудившихся для золотопромышленной компании Бердышова. Одновременно Аломов получил телеграмму, где генерал-губернатор благодарил его за проявленное рвение. У буфета среди хрусталя и фарфора мелькали официанты, стуча рюмками и посудой. В тяжёлых канделябрах светло горели свечи. Складовский сохранял общественное собрание во всём блеске с тех пор, как оно было построено при губернаторах. Сегодня здесь играл духовой оркестр моряков. Иван сидел в кресле, обхватив резные ручки из морёного дуба, и щурился, глядя куда-то. Какая вольная земля, что вы, господа, какого развития вы желаете, твердил про своё подвыпивший Аломов. Переселенцы посланы сюда не умничать, а хлеб сеять. Рослый степенный с мягкими светлыми глазами сидел напротив него Василий Кузнецов. Он сказал осторожно и твёрдо: "Золота моют много, «Но уходит оно к контрабандистам». «Я сам золото китайцам продавал», — подхватил Бердышов. А Ваське было легко сегодня на душе. Экономка подушила ему на крахмаленный платок. Дорогой запах. Покпи и Савоське пришлось бы долго полазать по хребтам за флакон таких духов. И он вспомнил, Катька его ждала. Федосеич поступил в школу сторожем. «Старик крепится, не пьет пока». И Василий купил сегодня в модной лавке те же духи. Господа, ваш поп попался. Его духовный суд будет судить, вдруг сказал Телятев. Целых полтора года тянулось дело. По делам, заметил Аломов. Это он учил крестьян заниматься хищничеством и проповедовал социализм. Этот поп вылетит теперь с Амура как пробка. Пришли Николаевские американцы. Торнтон, бледный невысокий молодой человек и толстяк Буцби. Мартин Васильевич, знакомься, сказал Иван. Мой приятель Василий Егорович Кузнецов, охотник. Отец его на надея вытянул медведя из берлоги. Сын прошёлся с отцом пешком через всю Сибирь. Я тоже охотник, хлопнул Василий по руке мистер Будсби. Я слыхал про вашего отца, это мой покупатель, мы знакомы. Здравствуйте, Василий. Завтра ваш товарищ Александр уплывает на шхуне в Америку. Вы знаете это? У Будсби толстая тудия ещё тя на узком лице и голубые глаза слегка на выпоте. Он не стал вспоминать, что Кузнецовы когда-то купили у него конные грабли. Дердышов заказал дюжину шампанского. Вы, Иван Карпычу, потребляете английские меры, сказал Торнтон. Ваш отец Кондратьевич, весело глянув в лицо Василия, сказал Будсби и перевёл взор на Ивана, как бы сравнивал их. Васька ему больше нравился. "Мартин не скучает, забыл свой Бостон", сказал Бердышов. Он поднялся и разводя руками притопнул. "Мы с ним камчатскую восьмёрку танцевать тут научились. Кто хоть раз амурской воды попил, отсюда не уедет". "Да-да!" Будсбит тоже подскочил и топнул дважды, и они стали обниматься с Бердышовым. "Он открыл богатый прейск за открывателя", сказал Иван. Но что-то там случилось, спросил Будсби. Не успели открыть, как старатели нагрянули, ответил Кузнецов. Хищники, пояснил Аломов. В Хабаровской газете есть статья, сказал Торнтон. Кузнецов Василий Егорович, сын поселенца, открыл богатейшие залежи золота. Подпись Карягин. Это студент из Петербурга, он был летом у нас на Прийских. Всё валилось из рук Ломова. Сейчас от часы не легче. Студент из Петербурга, на которого было сильное подозрение, теперь писал в газету открыто, а Ломов оказывался в дураках. Барон открыл газету на свою беду. Он племянник Благовещенского губернатора, сказал Василий. Возмутительно, думал Аломов. Сам генерал-губернатор мешает полиции исполнять долг. Бердышов, вот кто тут хозяин, а не мы. Корф ничего не может и не хочет сделать. Он покрывает сам все тёмные дела Бердышева. Всех заинтересовал золотопромышленник. Добился освобождения преступников, показал себя благодетелем перед народом, заступником. Блезорук Корф сам роет себе яму. Алумов давно уже не брал взятки и честно служил на высоком посту. Теперь не было никакого смысла в мелких выгодах. Надо было вывести преступников на чистую воду, а все смазали. Такое дело провалили, верное дело. Из-за боязни, что не будет желаемого развития, что ограничит промышленников. Купец сильнее полиции. Но всё же можно примириться, если Корф благодарит. Утром за Василием заехал на тележке Санка Барабанов. Он вошёл в клетчатых штанах и в шляпе во двор к Бердышову. "Где ж ты был?" воскликнул Васька. «Вещи мои уже на корабле! Едем за Тимохой и за Сашкой! Выпускают их!» Васька с Санкой всю дорогу весело разговаривали. Урядник Попов вывел в прокуренную пропускную комнату Тимоху. Силен был бледен, словно обескровлен. Бороденка, скатавшаяся на нарах, походила на клочья Пакли. «Васька!» — кинулся он к Кузнецову. «А где же Александр? Где Кузнецов?» — обратился Василий к Уряднику. «Чего еще ждете?» — грубо ответил Попов. «Ступайте!» Ждём кузнеца у Александра, нет приказания, нечего ждать. Кони бежали всё так же весело. Тимоха слабо расспрашивал о своих, а Васька сидел как пришибленный. Во дворе Бердышова огромные рыжие собаки подбежали к Тимохе и стали недоверчиво обнюхивать его. Иван всё может, толковал Силин, входя в дом. Оль тут всех кормит и одевает, и обувает. Я уже наслушался. Перед ним дворяне ходят на цыпочках. Они тут, кроме казенного пайка, ничего не получают». «Ты чё, паря, меня стромишь?» – вышел Иван из кабинета. «Зараза, мало тебе всыпали!» «Сашку не отпустили!» «Паря, я уж всё узнал», – ответил Иван. А Ломов говорит, что он хунхус, но теперь они услыхали, что Сашка был политический в Китае. Это ему помогло. Выдавать его не станут в Китае, присудят, говорят, ему два года каторги. А за что, не знают сами». Паря, приходится китайцу за всех отдуваться. Иван знал, что и с Прииском ещё не всё решено, что появятся другие претенденты. Генерал-губернатор посоветует поделиться золотаносными площадями. Так ты хочешь хлопотать за Сашку? Попробуй, иди сам. Он тебе брат, у тебя право. Они тебе откажут, но не бойся. Даже если бы они и узнали всё, ничего бы не сделали. Все знают комедию Островского: есть купцы, самодуры творят, что хотят. но пока меня никто за это не тронет. Между прочим, паря, Васька, ты взялся роль играть, играй до конца. Я там тебе и оставлю управляющим. Да я не хочу. Васька, что ты? Жена твоя будет женой управляющего. Ради одного этого я бы на твоем месте с зубами бы все узлы перегрыз. Васька вспомнил Катьку и улыбнулся. Но он не навсегда же. Какая речь, навсегда? Ты еще мал, со временем меня перегонишь. Это я тебя ставлю для начала карьеры. Дядя Диван, а как же судьба кобылки? Надо всех отпустить. Там задержем на лим, иначе я не возьмусь управлять. Что же, получается, предал товарищей? Да и в тебя вера разрушится. Паря, ты вроде отца. Тот китаец с колотило уехал, а потом ещё раз с варежками вернулся. Без варежек мы руки себе обожжём. Не берусь без варежек. Да, пожалуй, надо. И для упрочения славы Начальнику округа накануне пришло от генерал-губернатора из Хабаровки ещё одно телеграфное распоряжение. Корф требовал прекратить следствие и арестованных организаторов прииска освободить впредь до особых распоряжений. Аломов сказал складовскому, что напрасно генерал уступает капиталисту. Чёрт знает что, в конце концов честному полицейскому чиновнику переходят дорогу и заставляют прекратить дело. Корф зависит от Бердышева, сказал Аломов в досаде. Складовский мог только желать, чтобы Бердышов поскорей уехал из его округи и взял бы субсидии и подряды на постройку Владивостокских портовых и крепостных сооружений, как ходили слухи. Птичка вылетела, надо было раньше давить, упустили мы, объяснил Аломов. Теперь уж ничего не сделаешь. Корфу нужны капиталисты, и Бердышов это чует. Доложили о приходе управляющего Бердышовским приском. — Я приехал с покорной просьбой, ваше высокопревосходительство и ваше высокоблагородие, просить за моего нареченного брата, — заговорил Василий. — Ваш отец, скажите, на самом деле был президентом? — вдруг спросил Оломов. — Какое это имеет теперь значение, — перебил Воскладовский. — Отец приехал к сыну, так? — Совершенно верно, Ваше. Там масса старателей. Кузнецов — известная личность. — Началось с того, что к нему стали все обращаться, чтобы рассудил, — добавил Василий. И сами же стали звать его в шутку президентом. Может быть, даже был сход это мелочь, пустяки. От этого до демократического строя ещё очень далеко. А столбы у вас там поставлены? Да как же? Место застолблино, вся Кузнецовская сторона теперь за Бердышевым, и полиция ведь там теперь моет. Как это полиция моет? Подскочил в кресле Аломов. А брата вашего мы пока не можем освободить, сказал Складовский. Аломов полагал, что если с Сашкой и Камбала одно лицо, то через него, по крайней мере, можно узнать, куда делся доносчик. Тогда все можно будет начинать сначала. Жаль, что придется путать жандармерию. «Мы знаем, что он политический преступник, но не против нашего государя, а против Багдыхана. Участвовал в движении», — сказал Аломов. «Некоторое время проведет за решеткой». «Так ведь китайская политика не наша», — возразил Василий. Он простился и пошёл к Барсукову. Тот старался успокоить его, сказал, что Сашка только формально будет задержан на некоторое время и что его освободят, но хлопотать не надо и ждать не надо. Что делать? Мне кажется, Ломову просто неудобно от всего отступиться, и он делает вид, что не уступает Ивану. Со временем всё успокоится и забудется. Может быть, Ломов опасается сам, если замешана политика. Тихий осенний день. Сопки уже совсем пожелтели, и над городом, по высокому хребту, среди светлых пятен черней проступают кедрачи. Между землянок и лачуг, настроенных и нарытых городской беднотой, на вешалах и под крышами сушится юкка. На изгороде развешан невод, словно китовая ловушка. Заездок расставлен на берегу, и опять весь огород с перекопанными осенними грядками, кажется, поймали в Амуре и вытащили. Кое-где остались сухие стручки бобов на стеблях. Бабы в ватных куртках докапывают лопатами картошку. На чем-то большом огороде двое арестантов с тузами на халатах руками нагребают картошку в тачку. А вблизи не город, а ерунда, думает Василий. И хлама много, и место красивое. Ему как-то обидно было, что на его родном Амуре нет настоящего города у самого входа в океан. На этом бы высоком берегу построить бы. У американцев длинный деревянный дом, обшитый дощечками в елочку и покрашенный в зеленую краску. Во дворе под навесом стоят ящики с плугами, предназначенные для отправки в Благовещенск. «Это не наша фирма», — сказал Торнтон. «Мы исполняем поручение Маккормика». «Пойдем поглядим, как мои меха отправляют в Америку», — сказал Бердышов. «Гляди, вот стоит шхуна. Они ее набивают моими мехами. Но самые лучшие я отправляю не только к ним». Выдры в Китай на курмы генералам. Там они ценятся дороже всех мехов, но и им дают сортовые. Буцби, увидев Василия, схватил его за плечи и стал трясти. О, очень рад. Он повёл гостей в магазин и усадил их на стуле. Тут были винчестеры, револьверы, музыкальные шкатулки, шерстяные и бумажные ткани, консервы, посуда и кожи, такелаж для шлюпок, пилы и разные инструменты. Стопы бумаги и разная обувь. От множества товаров в магазине было глухо, как в ветвях старой ели. «Я в эту лавку столько пушнины перетаскал», — говорил Иван, покуривая сигару. Он сидел, разваляясь в мягком и глубоком кресле, которое продавлено было многочисленными покупателями. «Вот это и есть заветный магазин, откуда сукно с жирафами. А вот стоит пароход», — приподымаясь, показал Иван сигарой в узорчатое окно коттеджа на бледную реку. Пришёл из Америки, привёз товары. Они за зиму всё распродадут, набьют тюки пушнины и отправят к себе в Америку. А купцы развезут товары по Амуру, по Прикуску тоже. Их с пертом Мыгольдов спаиваем. Будсби, казалось, был привычен к насмешкам Бердышева, а Иван приезжал в этот магазин молодым человеком, ещё не богатым, и так же всегда подшучивал. Будсби всегда был радушен с ним. Он не переменился после того, как Иван съездил в Калифорнию, не пользуясь услугами никого из знакомых иностранцев. Он там был довольно долго, быстро схватил язык и бегло разговаривал. Будсби почувствовал, что этот бывший поставщик мехов перегонял его. У него уже тогда были свои приски. А когда-то Будсби сомневался, сможет ли Бердышов соперничать с богатыми опытными в торговле фирмами. В соседней комнате за открытой дверью Торнтон щёлкал на счётах. Иван, хлопнув Буцби по плечу, пошел к нему. Усевшись на столах, они там громко разговаривали, мешая русскую речь с английской. В лучах солнца из конторы клубами повалил в магазин табачный дым. Буцби осторожно поглядывал на Василия Кузнецова, когда тот не замечал. Его занимало, что это за новая величина всходит. Иван очень приветлив с молодым Кузнецовым. «Это не без причины. Молодой человек, совсем молодой человек». Старому торговцу становилось немного грустно. Сам он уезжал на 2 года в Бостон, но пришлось вернуться. Слишком хорошо знал Будсби всешние условия: рынок, меняющиеся вкусы покупателей. За последние десяток лет появились его соотечественники, торгующие плугами, баранами, сельскохозяйственными машинами. Будсби также немного торговал плугами, но в низовьях слабо развивалось земледелие, к тому же в Сибири умели делать плуги. Их доставляли из верховьев реки на баркасах. За последнее время фирмы стали открывать свои отделения на юге края. Торгуют в Благовещенске Маккорник. Торговля Буцби сразу стала чахнуть, как только уменьшилось население в низовьях. Теперь Бердышов развивал промыслы. У него были прииски, несколько тысяч рабочих, и, может быть, и несколько десятков тысяч людей зависели от него. И постепенно так получилось, что Буцби, ослабленный конкуренцией с отечественниками и с германцами, По сути дела, зависел от своего бывшего покупателя. Скупку мехов Иван вел и по-прежнему доставлял в магазин Буцби пушнину. Он держался так, словно ничего не переменилось. После поездки в Париж Иван сегодня впервые зашел в магазин. На вид он был все тот же. Буцби выдвинул из стола ящик, бросил туда пачку денег, встал и поблагодарил его. Выпили по стаканчику Рома. Вышли. Шлюпка ждала под обрывом, на котором несколько арестантов в кандалах и пожилой солдат с ружьем сидели без дела, ожидая чего-то. — Налегай, раз-два! О, молодцы! — восклицал немного раскрасневшийся Буцби. — Ваши годы! — сказал он Василию. — Я тоже бродил в портах, но не в таких. И у меня были такие же волосы и такой румянец. Все выше и выше над Василием, растёмный и щербатый, избитый и разъеденный солью борт. Вид на город был хорош. Несколько славных домов, горы, леса, огромная река, как морской залив, голубой горизонт, за её устьем белые форты и крепости на скалах всё нравилось Ваське. Он радовался, как в детстве, и чувствовал себя мальчишкой. На смолённом борту двухмачтового парохода, словно трещины на стекле, перемещались отражения волн. Роживатые неровские матросы в беретах с бачками и с короткими трубками в зубах, с ножами у кушаков, ворочали на палубе громадные шкуры с толстым слоем жира. Василий залез на палубу и с удовольствием смотрел загрузку трюмов. Кто-то тронул его за плечо. Тёмное опухшее лицо Буцби улыбалось. Вам интересно? Не хотите и вы, как Сана, Санка Барабанов повёл Василия вниз, показал свою каюту. Он уходил в далёкое плавание. Отец посылал посмотреть Божий свет. Знакомые обещали устроить его на работу. Санка хотел выучиться, узнать машины. А ты не привыкнешь, вернёшься ли? спросил Василий. Санка хитро засмеялся. Он всё мог бы, но отца подводить не будет. Отец затевал большое дело, и он решил переезжать во Владивосток. Васька вернулся на берег и посмотрел сверху на далёкий пароход. И жалко и грустно ему было, что уезжает санка, старый товарищ детства. "Да, умеючи можно получить любое позволение", сказал Иван. Василий подумал, что за такие богатства, какие Иван туда отправляет, конечно, они благодарны ему, приняли как гостей. Но не богатство и не новые невиданные края заботили Василия. Он хотел не нового края, а нового устройства жизни в том краю, где сам он был новосёлом, куда привели его в детстве родители. Не в далёких странах искать счастья. Надо было идти помогать Тимофею. Дома отец с матерью, Катька. А как мы сойдём с парохода без Сашки? А на сопках, в вершинах лежит уже снег. В Уральском ещё тепло. Казатевич гудит, отходит в Хабаровку. Уезжает все начальство, производившее разгон прииска. На прощание Барсуков зашел к Ивану Карпычу. Он сказал, что дело Сашки будет представлено генерал-губернатору. Накануне вечером Василий провожал его. «Отец мой не читал книг о социализме, но он как-то дошел до всего сам», — говорил Василий. «Нам с детства об этом говорил. Когда мы ему рассказывали, то он не удивлялся, словно знал уже современные взгляды». и, глядя на него, мне казалось, что существует как бы совпадение поисков. Поэтому даже простые люди, как мой отец, быстро понимают то, что хотят революционеры». «Да, есть закономерность в развитии общества», — отвечал Барсуков. «Мы и об этом говорили». «Вы будете переписываться с вашим товарищем?» «Да, мы обещали не терять друг друга из виду. Теперь он в Хабаровке». Тимоха и Василий везли на телеге новые жернова, когда их приостановил какой-то человек. По бороде и по виду он принял Селина за кержака. — Нет, я православный, — ответил Тимоха. — Своих никак не найду. Мы проездом, — сказал бородач. — Куда же вы? — В Америку. — Что это? Куда несет? Кто вам рассказал? Как вы дорогу нашли? — Пароход повезет. В России жили да перешли в Сибирь, а братья мои... Со старого места с поляками уехали в Америку. Выслали мне деньги, паспорт. Пишут, что там утеснения нет, нашей вере свободной». «Россию-то не жалко ли?» — спросил Тимоха. «Да надоело маяться. Все всегда виноваты, чего не сделай, а там свобода». «Ну-о-о!» — вдруг хлестнул конякнутом Тимоха, и телега с жерновами тронулась, громыхая на глубоких выбоинах и на засохших комьях грязи. «Ну-о, зараза!» И из-за старой веры хочет на чужбину идти. Ты попробуй тут проживи. Тасканы же народ эти, киржаки. А начальство всё им разрешает. Кто-то я б их переселению хлопочет. Кому в Америку, а кого за одни разговоры в каторгу. А в Америке красивые люди? спросила Ваську дочь экономки, молоденькая крещённая бурятка в русском сарафане. Есть красивые, отвечал он и невольно залюбовался пристальными её чёрными глазами. а есть черные, как чугун. Вася думал, что он не завидует санке. Он хотел бы не в Америку. Отец заранил во мне другие желания, думал он, возвращаясь с Тимохой на последнем купеческом буксире. Приходилось помогать во всем команде, стоять в шестом, охраняя борты от наносных лесин. Приходилось рубить и грузить дрова на остановках. Васька вспомнил, как Катерина однажды слушала проповеди Корягина и в знак согласия кивала головой, но не вниз, а вверх. словно её вздёргивали уделами или она сильно изумлялась. А Илья сидел тогда довольный, смотрел пристально. Лицо его было степенным. Он сложил руки на брюхе в любимой своей позе, подобрав одну ногу под скамью, а другую выставив. На Рождество должны съехаться в церковь хищники, и последние их заработки в мешочках, недомытые их мечты и богатства надо было раздать, чтобы несли к ободчикам, торгашам и контрабандистам, а оттуда всё стекалось бы в золотые груды, в подвалы. После этого надо было отрабатывать Ивану Карпычу. Потом он вспомнил, как Катя говорила его матери. «Когда я его встретила, удивилась. Я думала, все пьют. Я с самого малолетства среди пьяных. Матюкаются и пьют. И Васька меня тот год все отучал и останавливал». Весной губернатор просматривал списки крестьян, назначенных принять участие в осенней выставке. Он вызвал Барсукова и любезно обратился к нему. Пётр Кузьмич, вы включили Пермского Кузнецова участвовать зерном в сельскохозяйственной выставке? Да, Андрей Николаевич, но ведь он он же, ну, э, неблагонадёжен, губернатор посмотрел вопросительно. Я смею вас уверить, что это честнейший человек, порядочнейшая личность. Его пашня стала как бы символом. Да-да, Егоровы штаны, сказал губернатор. Да, он первый поселенец, один из образцовых. Барсуков стал рассказывать всё, что знал о Кузнецове. Губернатор выслушал. Петр Кузьмич, мы не смеем выставлять как образец личность, некоторым образом связанную с преступным миром. Он был избранным президентом, то есть атаманом, по сути дела, его близкие побывали в тюрьме. Но это же ошибка, здоровые силы народа. Да этим право, они вам гору своротят, у них руки связаны. Губернатору неприятна была подобная фраза: "Руки связаны. Пойдём на компромисс. Пусть его младший брат Фёдор Кендраич Кузнецов участвует в выставке со всеми показательными цифрами и произведениями от их хозяйства". Петру Кузьмичу всё это очень не нравилось, и он не хотел спорить с губернатором и дал согласие. Вообще корф мог моего согласия и не спрашивать, полагал он. Как я буду смотреть в глаза Кузнецовым? Я же знаю его давно. Он лишь исполнил или пытался исполнить то, о чём мы все мечтаем, но мы не смеем, а он посмел. Предать его это предать себя. Барсуков кричал на переселенцев в дни их прибытия на платах. Он делал это по убеждению и другого выхода не было. Барсукову начинал не нравиться новый генерал-губернатор. Эти честные, аккуратные, но сухие люди, на которых поначалу надеешься, потом оказываются формалистами, законниками, а подкупал своей внимательностью, серьёзностью. Барсуков решил, что на этот раз он не уступит. Придётся и мне, как Егору, к барону вернуться за рукавицами. Либо Кузнецов и вообще все уральские и тамбовские, независимо от того, слушали они проповеди на прииски или нет, А только по показателям их хозяйств, по коровам, по зерну, картошке, по шкурам зверей, а не по досье. Либо я ухожу. Уезжаю, довольно. Поеду доживать век свой на родине, на берегах Байкала».